Часть 19. Операция «Меркурий». 28 апреля 1942 года. Вечер. Юго-Западный фронт. Днепропетровский плацдарм. Подполковник Петр Васильевич Погорелов. Командир 4-й отдельной десантно-штурмовой мотострелковой бригады РККА уже три недели наша бригада сражается на днепропетровском плацдарме в составе частей качественного усиления выделенных для поддержки второй ударной армии так теперь называется бывшая армейская группа генерала горбатова делая ставку на проверенные в другой истории кадры и отстраняя тех кто и в прошлый раз не оправдал доверия, товарищ Сталин и СССР вообще резко выигрывают в темпе, в то время как в Германии наступило что-то напоминающее наш 37-й год. Как пишет газета «Правда», информацию для которой наверняка сливает наша разведка, гестапо ищет и успешно находит среди германских генералов заговорщиков против фюрера, а также английских агентов и прочих врагов народа. Тут, под Днепропетровском, нашим главным оппонентом работает генерал Холитт. Он командует штурмующим наш плацдарм сводным Бедламом, то есть с армейской группой своего имени, состоящей из остатков немецкой 50-й дивизии, а также румынских и итальянских частей, солдаты которых считают себя потомками древних римлян, хотя имеют к последним весьма опосредованное отношение. Пока этот германский генерал находится вне списка тех, кого гестаповцы подозревают в противогосударственных преступлениях и в меру своего разумения стремится в них никогда не попадать. Чтобы его не сочли советским шпионом, он с энтузиазмом, достойным лучшего применения, гонит против нас, своих подопечных, волна за волной требуя у румынского и итальянского командования все новых и новых маршевых пополнений. А весь секрет в немецких пулеметных командах, что ставят позади атакующих частей с приказом стрелять в любого, кто без приказа прекратит атаку. Холит, жалеет только немцев, а остальных тратит с особым азартом. не арийских жизни ему не жалко. До нас довели информацию, что в самое ближайшее время на фронте появятся еще и французы с бельгийцами, причем в своей довоенной форме, но пока таких экзотических зверьков мы тут не видели. Именно поэтому нас пополнили людьми и техникой прямо на передовой, они отвели в тыл. Наши взводные опорные пункты, как волноломы, встроены в полевую оборону стрелковых полков, а средства артиллерийской разведки и управления огнем нашего самоходного артдивизиона координируют действия нескольких дивизионных и армейских гаубичных полков стандартная схема качественного усиления линейных частей отработанная еще при переходе ко второй фазе смоленского сражения когда броня и огневая мощь частей и соединений экспедиционных сил складывались с многочисленностью советского пехотного заполнения. Обычным советским стрелковым дивизиям пока не хватает огневой мощи для того, чтобы без остатка размолоть в мясной фарш, набегающую грудь в грудь, отчаянно вопящую по-румынски и по-итальянски полупьяную человеческую массу. Пространство перед нашими окопами засыпано сплошным ковром мертвых, разлагающихся тел, И несмотря на то, что еще далеко не лето, смердит настрелянный нами зверинец со страшной силой добротной свалки пищевых отходов. Ну и, конечно же, на поле боя имеются воронье, шакалье и трупные черви. Последние — самые спокойные и приятные, ибо они делают свое дело, не оглашая окрестности мерзким хохотом, воем, а также карканье. Тут не бывает перемирий для уборки погибших, и даже опытные бойцы и командиры, прошедшие Испанию, Китай, Халхингол и Финскую войну, тихо сходят с ума от омерзительного зрелища. Но все равно каждое утро немцы начинают слабовой атаки, стремясь добавить новых трупов в эту мешанину. Картина практически такая же, как в нашей истории под Оржевом, но только тогда из жесткой необходимости оттянуть немецкие резервы от Сталинграда землю трупами устилала именно советская сторона. Но теперь, без всякой военной необходимости, только исходя из приказа Гитлера восстановить положение, также поступает противник, стремящийся любой ценой сбросить нас в Днепр. Только генерал Холлицт Готов платить любую цену, только жизнями румын и итальянцев, как будто стремится вытеснить нас с позиции, не мытьем, так катаньем. В результате сносно существовать в окопах возможно только при восточном ветре. Тогда миазмы приходится глотать уже нашим оппонентам. Идея сжечь всю эту смердящую падаль зажигательными снарядами наталкивается сразу на несколько возражений во первых таких снарядов потребуется очень много а это долго и дорого во вторых запах угорелой падали будет ничуть не лучше чем сейчас а даже хуже в третьих стоит нам тут прибраться хотя бы таким варварским способом как немцы накидают нам новых свежих трупов заходят там не заржавеет одним словом Больше всего это похоже на истерику, которую до недавних пор никто не торопился пресекать. Правда, по данным разведки, несколько дней назад Муссолини назначил командующим итальянской экспедиционной армии наследного итальянского принца Умберто, и тот сразу же начал собачиться с Холиттом по поводу неоправданных потерь своих войск. Но ничего, милые бранятся только тешатся. Однако сегодня утром, вместо традиционной атаки, в которую бросали подошедшие за ночь маршевые пополнения, на линии фронта неожиданно наступила тишина. Видимо, итальянский принц добился своего, и Холли то сняли за бестолковую растрату человеческого материала. Но все равно так называемые союзники Гитлера должны уже понять, что их держат в этой антикомментерновской банде исключительно в качестве предназначенного в расход дешевого пушечного мяса. И вообще, затишье — это повод оглядеться по сторонам и подвести некоторые итоги. Ветер сегодня дует с востока, из-за Днепровских степей, и несет он не вонь разлагающихся трупов, а свежую прелесть цветущих трав. Это запах не только вступивший в свои права весны, но и грядущего наступления. Земля под ногами почти подсохла, и лишь кое-где на мягкой почве остается отпечаток каблука. На восточном берегу Днепра накапливаются четыре свежие стрелковые дивизии. Это предназначенный для будущего наступления второй состав армии генерала Горбатова. РККА в мире Врат имеет в строю 12 миллионов бойцов и командиров, в полтора раза больше РКК нашей реальности, и фронт от Риги до Херсона протяженностью в 1700 километров, почти в два раза короче, чем в нашем прошлом, летом 1942 -го года. Поэтому армии на основных направлениях строятся в два, а кое-где и в три эшелона, которые в наступлении и при переходе к обороне будут сменять друг друга как пятерки в хоккейной команде первый состав воюет второй в резерве третий на пополнении и переформировании а у противника потери которого за сорок первый год были гораздо больше чем в нашей реальности все войска построены в один эшелон при крайне незначительном количестве стратегических резервов в части с опытом ликвидации котла подярну и прорыва на Карельском перешейке. И можно не сомневаться, что то же самое творится и на других плацдармах, а в районе Киева и под Херсоном накапливается не только пехота, но и тяжелые танковые кулаки, в том числе и дивизии славных экспедиционных сил. А это значит, что скоро все танцы с бубнами, исполняемые вокруг нашего плацдарма румынскими и итальянскими хлопчиками, уже не будут иметь ровным счетом никакого значения. Придет месяц май, завоют, заулюлюкают над Днепром Катюши и Грады, слитными залпами ударят тяжелые гаубицы, и, наконец, взревут моторы и побегут по степи стремительную, как ртуть, подвижные соединения под красными боевыми знаменами. Как это бывает, мы видели, то есть сами участвовали в боях, во время Смоленской операции и прорыва под Ригой. И враг, даже если и захочет, ничего не сможет поделать против этого натиска, ибо мощь на нашей стороне собрана неодолимая. И дело тут не только в славных экспедиционных силах. Красная армия уже совсем не та, что была прошлым летом. Теперь даже обычные стрелковые дивизии РККА способны не только к стационарным оборонам, и лобовым штыковым атакам на вражеские позиции сейчас после полугода упорных боев с подстраховкой наших экспедиционных сил местные красноармейцы значительно ближе к идеальным солдатам сорок пятого года чем к бойцам и командирам сорок первого терпевшим от немцев одно поражение за другим а всего то для этого потребовался новый боевой устав из которого По настоянию наших товарищей выкинули нереалистичные заморочки в стиле малой крови на чужой территории, немного нового оружия, возросшее доверие к командирам, потому что их назначают теперь не за красивые глаза и не по знакомству. В прошлое ушла тупенькая генеральская масса мирного времени. Разные Павловы, Тимошенки, Еременки, Голубевы и не с тем числа. А на их место заступили Рокоссовские, Черняховские, Василевские, Горбатовые и прочие гинденбурги отечественного разлива, зачастую перескакивая через звания и должности. И это радует. Некогда ждать, когда подполковник Черняховский естественным путем дорастет до маршала. Маршалы победы нужны нам уже сегодня, в крайнем случае завтра. Вот и растут военные гении под чутким руководством Верховного, как грибы после дождя, при тягостном недоумении тех, кого, наоборот, разжалуют и понижают в должности. И жить теперь становится легче, жить становится веселее. Впрочем, это кому как. Немцам в ближайшее время будет явно не до веселья. 30 апреля 1942 года, 23 часа 5 минут.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 Георгий Константинович Жуков, командующий Южным фронтом генерал-полковник Иван Степанович Конев, командующий экспедиционными силами генерал-лейтенант Андрей Николаевич Матвеев, посол Российской Федерации в СССР Сергей Борисович Иванов. Все было как всегда в таких случаях. На длинном столе в кабинете вождя за которым обычно рассаживаются совещающиеся, была расстелена большая карта-склейка, охватывающая территорию Европы от Москвы до Вены с востока на запад и от Ленинграда до Стамбула с севера на юг. А больше и не надо. На эту весенне-летне-осеннюю кампанию дальше меридиана Вены планы советского командования не распространяются. Впрочем, на данный момент на карте были изображены только этапы развития первой наступательной операции кампании под кодовым наименованием «Меркурий», намеченный на май – начало июня. Вождь прошелся рядом с этой картой, внимательно рассматривая нанесенные на нее условные обозначения и, обведя взглядом генералов, спросил, «Товарищи, а почему вы назвали операцию «Маркурий»? У вас что, для названия не нашлось какого-нибудь бога посолиднее этого мелкого древнегреческого прохвоста?» «А потому, товарищ Сталин», — ответил командующий экспедиционными силами генерал-лейтенант Матвеев, «что «Меркурий» — это, говоря языком XXI века, покровитель гибридной войны» где воедино сплетаются общевойсковые боевые действия, тайные операции, дипломатия и самая обычная торговля, когда деньги или дефицитный товар меняют на военные и политические преимущества. Кроме того, Меркурий — покровитель скорости, а именно за счет скорости мы планируем переиграть противника». В современной войне побеждает не тот, кто сильнее. Не зря же, говорят, сила есть, ума не надо. А тот, кто умнее и быстрее. Наоборот, бывает только в том случае, если силы совсем уж не равны. Вождь с некоторым удивлением посмотрел на командующего экспедиционными силами. — Скажите, товарищ Матвеев, а тогда, прошлым летом, немецкий вермахт тоже оказался... «Быстрее и умнее нашей Красной Армии?» — спросил он. «Быстрее, да», — ответил тот. «Но не умнее». «Подлость, не ум». А весь расчет плана Барбаросса основывался на вероломном нарушении пакта о ненападении, которое должно было привести к фатальному опережению в развертывании застегнутой врасплох Красной Армии. Большого ума во всем этом плане не было. Потому что, случись западным округом командовать товарищу Жукову, а прибалтийским товарищу Коневу, и план «Барбаросса» немецкие генералы уже на рубеже старые границы отправили бы в сортир, где ему и место. Да и в реальности это случилось всего-то на 300 километров восточнее Минска. Так что гениальным германский план нападения на Советский Союз назвать нельзя. Подлым, вероломным и коварным — можно, а вот гениальным или даже хоть сколько-нибудь умным — нет. Пройти от границы до Москвы за шесть недель, при этом растянув коммуникации на тысячу километров, да раньше такое нормальному немецкому генералу, педанту и аккуратисту, не могло даже прийти в голову. Смоленское сражение, несмотря на то, что оно развивалось крайне неблагоприятно для Красной Армии, с немецкой точки зрения было уже чистейшей импровизацией, а это было началом конца, даже без помощи с нашей стороны. А уж когда пришли экспедиционные силы, то немцев перестало спасать даже скорость, поскольку наши подвижные соединения оказались в разы быстрее моторизованных корпусов вермахта. Впрочем, товарищ Сталин, мы с вами об этом уже беседовали и не раз. Когда Жуков и Конев услышали свои фамилии в таком сугубо положительном ключе, то сразу приосанились. Однако Сталин, кивнув, сухо заметил. Да, товарищ Матвеев, мы прекрасно помним, как вы говорили о том, что немцы, составляя свои замечательные планы, грубо недооценили стойкость и упорство советских бойцов. Теперь мы хотим знать, Не сделали вы подобные ошибки, составляя свой замечательный план Меркурий. Немец противник серьезный и до сих пор способен больно наказывать за ошибки. Нет, товарищ Сталин, вместо Матвеева ответил генерал-лейтенант Василевский, недавно утвержденный на должность начальника генштаба. В реальной истории Василевский был назначен на должность начальника генштаба в мае 42-го года и занимал ее до февраля 45-го. Подобные ошибки мы не сделали и силу возможного вражеского сопротивления учли точно. В отличие от немцев, которые до 22 июня прошлого года с Красной Армией не сталкивались и силу ее возможного сопротивления определяли, исходя из бредней господина Розенберга о сверх- и недочеловеках, а не из фактических данных, У нас история совсем другая. Мы с этими немцами воюем уже десять месяцев, и при этом видели их всякими. И когда они, радостно ггк, перли вперед, не разбирая дороги, и когда бежали от нас, поджав хвост. Последним тестом на немецкую вшивость стали операции по захвату плацдармов на правом берегу Днепра. Они-то и показали, что хоть первый страх перед экспедиционными силами у немцев уже прошел, но, тем не менее, их армия уже далеко не та, какой была всего год назад. Скорее, — добавил генерал-лейтенант Матвеев, — эта Красная Армия совсем не та, что была прошлым летом. Насколько нам известно, стрелковые дивизии, введенные на плацдармы для поддержки ударных частей, выполнили свои задачи в полном объеме и точно в срок, Да и потом не попятились ни на шаг, несмотря на все истерические стремления командования противника скинуть советские десанты в воду. «В успехе операции на Днепровских плацдармах», — хмыкнул Сталин, «основную роль сыграли отострелковые десантно-штурмовые бригады РВГК, вооруженные и оснащенные скорее по вашим, чем по нашим стандартам. Можно сказать... Товарищ Матвеев, что эти войска нового строя выполнили все главные задачи. Они и Днепр форсировали в кратчайшие сроки, и плацдармы из боев взяли, и встав в оборону вместе со стрелковыми дивизиями, стали той костью, которую враг так и не сумел разгрызть. В старой армии такие войска, чтобы отличить их от обычной пехоты, называли гренадерами В своем подавляющем большинстве личный состав этих бригад — это ваши же бойцы и командиры с боевым опытом», — парировал командующий экспедиционными силами. «Настоящие люди, как писал о них в нашем прошлом ваш писатель Борис Полевой. Наших добровольцев там совсем немного, да и то, по сути, они уже больше ваши, чем наши люди». Чтобы из 21 века пойти в добровольцы РККА, надо быть совершенно особенным человеком, чуждым нашему миру. Технику и оружие не хуже тех, что поставляются нами из-за врат. Вы делать научитесь, дело это не хитрое. А вот без настоящих людей, которых у вас как раз в достатке, эта самая техника не будет стоить ровным счетом ничего хороших генералов можно подыскать хороших командиров обучить и воспитать но все будет без толку если у вас не будет хороших солдат так вы считаете вождь кивнул в сторону карты с нанесенным на нее планом меркурии что для нашей красной армии при поддержке ваших экспедиционных сил такая сложная наступательная операция является вполне выполнимой Это же как Смоленская операция и прорыв Криги вместе взяты. А то, как нам известно, в вашем прошлом в данный период войны проваливались значительно более простые наступательные замыслы, и нам бы очень не хотелось попусту растратить подаренное нам преимущество. Генерал Матвеев пожал плечами. Красная армия «Образца того сорок второго — сказал он, — «действительно не была готова ни к чему, кроме локальных, наступательных и контрнаступательных операций. Причин тому множество. Не хватало опыта, хорошего оружия, не была разработана новая тактика, еще не завершилась чистка генеральского корпуса. Сейчас все эти проблемы закрыты. Противник, наоборот, за десять месяцев войны» понес буквально невосполнимые потери, и не только в живой силе и технике, но и в способных командирах и генералах. Почти все немецкие генералы, что в другой истории противостояли нашим войскам весенне-летней кампании, на сегодняшний день либо мертвы, либо сидят у нас в хранилище для отработанных кадров. В результате Красная Армия относительно нашего прошлого значительно усилилась, а германская, наоборот, сильно ослабела. — Ну хорошо, товарищ Матвеев, — сказал Верховный, набивая табаком свою фирменную трубку. — Можете считать, что вы нас убедили, и мы действительно напрасно тревожимся за исход операции. А теперь давайте узнаем, как на перспективу плана «Меркурий» смотрит командующий Юго-Западным фронтом — Товарищ Жюков! — Я, товарищ Сталин, — откликнулся упомянутый, — на Брянском фронте вместе с ними, — кивок в сторону Матвеева, — уже ни одного Манштейна съел, но и научился кое-чему тоже, в том числе и их патентованные наглости. — Так что вы не опасаетесь. Артиллерия прорыва и первые эшелоны армии у нас уже развернуты и готовы к наступлению. Подвижные соединения. Вторая Таманская и четвёртая Контимировская дивизии экспедиционных сил, мех корпуса Катукова и Лизюкова, а также кавалерия Даватора и Белова, выведены на исходные рубежи на Киевском плацдарме и готовы войти в прорыв сразу по получении приказа. Стрелковые дивизии вторых эшелонов и прочие резервы свернуты в походные колонны и также ждут команды двигаться вперед. С киевского плацдарма удар механизированными частями будет нанесен встык между немецкой 6-й армией и венгерскими частями в общем направлении на Белую Церковь. После прорыва фронта основные силы механизированных частей продолжат двигаться в общем направлении на Умань, а кавалерия обойдет немецкий фланг и с юга на север пройдет гребенки по вражеским тылам, чтобы Паулюс не скучал. Одновременно с основной группировкой фронта наступление начнется на кременчукском и Днепропетровском плацдармах. Только там все намного проще. Наступать с малых плацдармов будут только стрелковые дивизии и на глубину порядка ста, а не пятисот километров. Но там мы тоже можем быть уверены, что товарищи Черняховский и Горбатов Нас не подведут. «Очень хорошо, товарищ Жуков», — кивнул вождь, выпустив первый клуб плотного белого дыма. «Мы рады, что вы уверены в собственных силах. Теперь нам хотелось бы послушать, что по этому поводу скажет командующий Южным фронтом товарищ Конев». «У нас тоже все готово», — кивнул плотный бритоголовый генерал. «Двадцать седьмая Севастопольская». И шестая Ченстанховская дивизии экспедиционных сил на Херсонском плацдарме во взаимодействии с мехкорпусом товарища Лелюшенко нанесут удар в направлении на Николаев-Умань. Тем временем кавалерия, подрезая тылы румынской армии, двинется на Кировоград и Кривой Рог, где должна будет соединиться со стрелковыми дивизиями, наступающими с Запорожского и Никопольского плацдармов. Отдельно с Одесского плацдарма также в направлении на Умань наступает 144-я мотострелковая дивизия экспедиционных сил и мехкорпус «Рыбалка». «Замечательно, товарищ Конев, что вы наизусть выучили свою диспозицию», перебил генерала Сталин. «Вы мне людче скажите, уверены вы в успехе операции «Меркурий» или нет?» «Полностью уверен, товарищ Сталин», — твердо ответил генерал-полковник Конев. «Операция подготовлена в полной тайне и со всей возможной тщательностью, так что враг о ней даже не подозревает. Наш удар должен стать для немцев и их пособников полной неожиданностью». «Ну вот и хорошо», — кивнул вождь, — «что все и во всем уверены, и только товарищ Сталин...» будет беспокоиться до самого последнего момента. Кстати, на полный эффект внезапности можете не рассчитывать. Не так ли, товарищ Матвеев? Так точно, товарищ Сталин, подтвердил командующий экспедиционными силами. Немецкое командование ожидает нашего удара в период с 10 по 20 мая, то есть ровно в тот момент, когда они сами год назад были готовы начать операцию «Барбаросса». При этом никакого нарушения секретности с нашей стороны не было. Гальдер вычислил нас на кончике пера, исходя из конфигурации линии фронта, трехмесячного затишья на фронтах, а также подготовительных десантных операций на Днепре. Поскольку войска ударных группировок уже выведены на исходные позиции и находятся в 20-часовой готовности, то рекомендую начать наступление на рассвете 2 мая. — Очень хорошо, товарищ Матвеев, — сказал Верховный и спросил у новоиспеченного начальника генерального штаба. — А вы, товарищ Василевский, как относитесь к такому предложению? — Поддерживаю, товарищ Сталин, — ответил тот. — Наступление полностью подготовлено, и дальнейшие задержки и отсрочки пойдут только во вред. — В таком случае, — сказал Сталин, — есть мнение... Но хорошим специалистам своего дела необходимо оказывать полное доверие. 2 мая, так 2 мая. Исполняйте, товарищи. Вождь поставил свой автограф И С Т в правом нижнем углу карты и директивы ставки о начале наступления, после чего обвел взглядом присутствующих. Ну вот и все, товарищи сказал он после некоторой паузы. Исторический, можно сказать, момент начала полного изгнания немецко-фашистских оккупантов и их прихвостней с нашей территории. А сейчас товарищи генералы могут быть свободными, а вот товарища Иванова я попрошу пока остаться. Есть еще один важный разговор.